Глава тридцать первая Утром Некрасов первым делом заглянул в дымоход. Не приснилось ли? Не кошмар ли? В темноте у себя над головой он разглядел ноги мертвеца. Настроение весь день было, понятное дело, не очень хорошее. Все Александр делал как-то механически. Мысль о том, что надо как-то избавиться от трупа, не давала ему покоя. Генерал обратил внимание. «Вы что-то пасмурный сегодня, доктор?» «Голова болит», — пожаловался Александр, — «возможно, к перемене погоды». «Прогуляйтесь в саду», — посоветовал ему генерал. «Сразу почувствуете себя лучше». Прогулка по саду это было весьма кстати. Некрасов прохаживался от яблони к яблони, от кустов крыжовника до черной смородины и поглядывал под ноги. Здесь вполне можно было бы труп закопать, но как это сделать светлой июньской ночью, чтобы никто не заметил? Нет, такой выход не представлялся реальным. А если вынести с черного хода? А дальше куда? Всюду окна, и в каждом из окон в самый неподходящий момент мог возникнуть невольный свидетель. Ах, эти белые ночи! Что может быть неудобнее для нормального человека, желающего избавиться от трупа? Был еще вариант, крайний. Вытащить ночью труп из дымохода и посадить где-нибудь в холле или оставить на лестнице, или в аудитории, в качестве слушателя для генерала. Пусть от него избавляется генерал, это ему будет проще. Однако этот симпатичный вариант не очень устраивал Некрасова. Последствия могли быть непредсказуемыми, а он ведь еще не выполнил свою миссию до конца. Да и обнародовать таким образом труп — грязная работа. Киллер, судя по всему, был профессионалом и требовал профессионального же обхождения. Его не было здесь, значит, и впеть быть не должно. К чему генералу лишние загадки, которые он, кстати, мог и разгадать? Прибывая в столь глубокой задумчивости, Некрасов не сразу заметил садовника, что шел к нему через сад. А когда заметил, обрадовался, хотя потребовалось некоторые усилия, чтобы вспомнить, какое дело у него к садовнику. Ах да, обещал Соне принести цветы. О цветах и заговорил с Гришей. А Гриша вел себя несколько странно. Все оглядывался, глаза его были тревожны, какие-то сомнения мучили его. Вдруг заулыбался, стал приглашать на рыбалку. Некрасов не возражал. На рыбалку? Хорошо. А чего ж не сходить? Но мысли его были далеки от рыбалки, равно как и от странного поведения садовника. А Гриша внезапно перешел на шепот, какой-то зловещий шепот, громкий, сценический, взволнованный шепот. — Не ходи со мной, Сан Саныч, на рыбалку, бойся. Есть у тебя враги. «Генерала бойся! Мишку Одинцова бойся! Что-то, кажется, замышляют против тебя!» И пошел прочь. «Гриша, ты чего?» — не понял доктор Роман. Садовник только махнул рукой. «Вот дела! Час от часу не легче. Еще одна маячит неожиданная проблема». Так, ничего и не придумав насчет трупа, Некрасов вернулся в дом. Некрасов рассчитывал как-нибудь избежать встречи с Соней. Ему трудно было бы скрыть от нее свое состояние. Поэтому он отправился в библиотеку генерала и там уединился между стеллажами в кресле с какой-то книгой в руках. Он чувствовал, тучи сгущались. Надо было спокойно поразмыслить обо всем. На что намекал садовник? И почему именно он... Что садовнику-то стало известно? А тут еще дьявол принес библиотеку Полину. Уж ей-то что было нужно здесь? Полина отыскала Некрасова, остановилась перед ним. Александр поднял глаза. Полина как будто злорадно улыбалась. Впрочем, Александр не ручался за верность своего наблюдения. Полина стояла спиной к свету. Экономка глядела Некрасова с головы до ног. «Что-то не так, правда?» «Вы о чем?» — вежливо улыбнулся Александр. «Как вы чувствуете себя, доктор?» «Вполне прилично». Полина с сомнением покачала головой. «Трупом пахнет в доме. Вы не заметили?» «Трупом?» У Некрасова поколодела под ложечкой. Он вспомнил, что Полина медиум и доказала свои способности с легкостью, определив, где в финской деревне мертвец. Некрасов пытался отшутиться. Неужели я так плохо выгляжу? Полина будто воткнула в него свои глаза. «Вы, доктор, сундучок для меня, который я рано или поздно открою. И увижу, что внутри». Некрасов примирительно улыбнулся. «Не пугайте меня, уважаемая Полина. Экономка повела носом. Не пойму. Или уже есть мертвец, или вот-вот будет». Она задумалась. «Кого-то я уже видела сегодня» у которого смерть на лице. Он еще ходит, дышит, разговаривает, но уже мертв. Он уточнил Некрасу «Нет, это не генерал. Удивительно, но он, как Ульянов Ленин, живее всех живых. В его-то возрасте». Полина рассмеялась, раскаркалась. «Вы не находите, доктор, что смерть косит вслепую?» Экономка повернулась, чтобы уходить, но остановилась. Некрасов вопросительно смотрел на нее. Старуха силилась что-то вспомнить. Наконец стукнула себя ладошкой по лбу. — Ах, да, чуть не забыла. — Я же затем и искала вас, чтобы пригласить на сеанс. На колоквиум с духами, так сказать. Ха-ха! Она так и на него водянистыми злобными глазами. «Не спешите отказываться, дружок. Ваша пассия тоже будет». И она, мотнув подолом старой юбки, исчезла за стеллажами. После нее остался запах, какой бывает обычно в пыльном чулане, заваленном ненужной рухлядью. Вечером в комнате у Полины во флигеле собралась довольно многочисленная публика — Вообще, вечерами в доме кое-кто из персонала частенько собирался группками по интересам, те, кому опостелило спутниковое телевидение лежали лежание в постели с книгой в руках. Проводили время за разговорами, в основном перемыванием косточек друг к другу, за всевозможными играми в карты, лото, домино, нередко при бутылочке ликера. Полине на ее сеансы удавалось собирать самые большие компании, и в этом смысле она претендовала на первенство. Сегодня, кроме горничных, служанок, посудомоек, которых Некрасов едва знал, у Полины собрались Надежда, почему-то в явно подавленном состоянии, Хухарка, она же шеф-повар, Швейцар Платоныч, садовник Гриша, также Миша Одинцов с несколько усталым лицом, стоматолог Соня Ангер и врач-кардиолог Романов, разумеется, можно сказать, цвет местного общества. Никого из охранников не было. По инструкциям охранникам возбранялось вступать в контакт с обслуживающим персоналом, а сам генерал никогда не посещал подобных сборищ. Гриша каждой из женщин принес по букету цветов, Полина забросила свой букет куда-то на комод, полумрак. «Ты не зря трудился, голубчик!» — похвалила она Гришу. «Я давно не видела таких прекрасных роз!» Потом экономка обратилась к женщинам. «А вас, дамы, попрошу отложить куда-нибудь букеты, дабы они никого не отвлекали». Некрасов заметил, что Полина в своей речи перешла на высокий, если избегать слова, высокопарный, несколько старомодный штиль. Полина царила за столом, глаза ее обычно блеклые, непонятного цвета, сейчас были необычайно живые, золотисто-желтые, как у кошки, и ясные, будто солнечный свет. Полина поистине была сейчас ясновидящей, Сеанс спиритизма длился часа полтора. Сначала все, сидя вокруг стола, положив руки перед собой и, соприкасаясь друг с другом пальцами, сосредоточенно думали о мире духов, а Полина взывала к нему, звала для контакта. Наверное, мир духов услышал ее. Нет, дубовый комод на этот раз не летал, над полом, и не дрожали стены. Но незначительное проявление полтергейста все же было. Мельхиоровая чашка, что стояла в центре стола, жалобно звякнула, будто по ней стукнули чем-то металлическим, и медленно поползла по столешнице в сторону одной из служанок. Полина убрала чашку и сказала этой служанке, «Мир духов соизволил» пойти на контакт, и решил начать с тебя, малышка. — Кому ты хочешь обратиться? Перепуганная служанка ответила едва слышно. — К маме, которая умерла два года назад. Полина поджала губы. Она понимала, что это неинтересно для общества. Чья-то мама, которая умерла два года назад, но ничего поделать не могла. Мир духов жил по своим законам. И сам выбирал себе собеседников. Экономка выложила на стол старинную спиритическую таблицу с буквами и рисунками. Служанка со слезами на глазах просила у умершей матери прощения за то, что не послушалась ее тогда и убежала с каким-то Андреем. Дух матери этой девушки быстро ответил «да». Служанка так и засияла. Она, наконец-то, была прощена. Потом чаша, задрожав, двинулась к швейцару Платонычу. Не сомнениями, Платоныч сходу дерзнул вызвать дух Сталина, отца народов. Когда дух великого вождя дал знать, что он уже здесь, Платоныч со священным трепетом попросил. — Что вы скажете, Иосиф Виссарионович, о нашей современной политике? — Все замерли. Дух Сталина посредством спиритической таблицы выдал довольно резкий ответ. «Идиоты!» Вроде бы такой ответ должен был привести Платоновича в уныние. Но, напротив, ответ привел швейцара в восторг. Наверное, в отношении политики лидеров государства последних лет Платонович мыслил по формуле «чем хуже, тем лучше». Третьим избранником мира духов оказался Михаил Одинцов. Когда чаша указала на него, он весь как-то подобрался, сосредоточился, сжал зубы так, что заиграли желваки на щеках. На фоне некоторой общей бледности только ярче проступил румянец, никому ничего не объясняя. Одинцов обратился в Мердухов с довольно странным вопросом. «Что ты хочешь, Алина?» Ответ озадачил всех присутствующих, кроме, пожалуй, самого Одинцова и Некрасова. Они оба знали, что вопрос адресовался маленькой девочке. Некрасов догадался об этом по ответу. С помощью таблицы дух сказал «Мороженого». Почему-то вздрогнула Надежда. Одинцов тяжело посмотрел на нее. Нет кого не укрылась, как Надежда была бледна.